Глава двадцать седьмая. Я не произношу ни звука. Нет, качаю головой. Сейчас уже никто не говорит так, поясняет парень. А если и произносят это слово, то лишь шепотом. Считается, что таких, как мы, больше не осталось, поэтому хельвины держат свои происхождения в строжайшем секрете. Никто не должен знать о нас. Мы — тайная сила, которая годами поддерживает равновесие в здешних краях. Когда умрёт последний из моего рода и никому будет встать на страже спокойствия этих мест, мир тогда погрузится во тьму. Дыхампери. Повторяю я, пытаясь осознать и почувствовать это древнее, труднопроизносимое слово на языке. И кто вы такие? Холодный ветер пробирает меня до костей, а поверхность каменного парапета жжёт мои пальцы. Мы, прирождённые охотники за нежитью, говорит он торжественно и печально Эти инстинкты заложены в нашей крови, отравленные древним вампиром ещё несколько веков назад Кем прости? Это трудно понять, знаю, Бьёрн хмурится, так будто сам до конца не осознаёт глубину и важность своего призвания. Поверь, мне тоже не было радостно узнать об этом в юности, когда впервые проявились и начали усиливаться мои способности. Что ты там сказал про вампира? Когда-то давно женщину из нашего города силой взял древний вампир. От этого союза родился первый полукровка. Он обладал нечеловеческой силой, ловкостью и гибкостью, а также хорошо видел в темноте. Зачатый от вампира, но сохранивший человеческий облик, первый Эдхампере не отбрасывал тени, потому стал чужим среди людей. Его боялись и сторонились. Свыкнувшись со своей природой и совладав со своими особенностями, он посвятил всю оставшуюся жизнь битве против нежити в отместку за мать, отдавшую свою жизнь в родах. Далее его заветы передавались из поколения в поколение в нашей семье. То есть это был твой предок? Да. И вы типа вампиры? Я с опаской кашусь на него. Вы пьёте кровь? Нет. Хельвин слегка теряется. Дхамперы не нуждаются в крови. Мы живые, теплокровные, можем иметь потомство, хоть это и сопряжено с тяжёлыми страданиями. Какого рода? Женщина, дающая жизнь дхамперы, умирает во время родов. Он сутулится и прячет взгляд. Поэтому я никогда не знала своей матери, а моя сестра никогда не знала своей. Мать моего отца и мать моего брата тоже погибли, подарив им жизнь. То же самое было с моей бабушкой, прабабушкой и так далее. Тучи на небе наливаются чернотой, пожирая тускнеющий диск луны. "Но это ужасно", восклицаю я, поворачиваясь и глядя на него в упор. "Верно", подтверждает Бьорн с горечью. "Ген силы и ярости передаётся лишь по мужской линии. Все женщины нашего рода слабы здоровьем от рождения и не могут иметь детей, как и моя сестра Катерина. Она немая, Я вспоминаю, Сара говорила о Кае, что та уже полгода находится в коме, но не решаюсь спросить его об этом. Парень только начал мне открываться. Боюсь, если ковырнуть глубже, то его душу до краёв затопит кровью. То есть, мне приходится собраться с мыслями. Твой отец женился на твоей матери, зная, что, родив ему наследника, она умрёт? Да. И, пережив её смерть, он женился снова. Так родилась Катарина. Ещё одна жизнь, ещё одна смерть. Чудовищно несправедливо. «А знала ли она, что её ждёт?» «Это мне неизвестно», — отвечает Бьёрн приглушённо. «Но мой дядя по той же самой причине стал священнослужителем и отказался от плотских отношений. Ему претит сама мысль о том, что он может стать виновником чьей-то смерти». Теперь я понимаю, полиция, церковь это те структуры, которые стоят на страже покоя граждан. Да, это не случайно. Мы выбираем свой путь так, чтобы постоянно быть в курсе происходящего в городе и держать руку на пульсе. Он слабо улыбается. Ренвинд настоящая энергетическая воронка, куда вечно лезет всякая нежить, чтобы подпитаться и стать сильнее. Кто-то должен охранять границы города, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Я дрожу, впиваясь пальцами в каменное ограждение. «А нежить это кто? Вампиры, оборотни, зомби? Призраки?» «И то, и то». Парень потирает рукой шею. «Призраки, по сути, безвредные. Это эхо чьих-то душ. Бестелесные создания, метущиеся души. Я единственный из рода, кто видит их». «Серьёзно?» «Теперь мне многое становится понятнее». «Да». Он кивает. И как ты их видишь? Меня охватывает волнение. Иногда просто вижу дымку, а иногда более отчётливые силуэты и даже раны на их теле. Его голос хрипит и срывается. Бывает, неупокоенная душа обращается ко мне, чтобы показать что-то, например, своего убийцу. Они не говорят, но могут провести за собой. Так я несколько раз помогала отцу раскрыть преступления, совершённые в Ренвинде. А ты их не боишься? кого призраков? Нет, они не могут физически ранить живого человека. Бьорн издаёт горький смешок. А вот предметы могут. Если призрак сердится, что его игнорируют, он может создавать в пространстве энергетические вибрационные узлы, которые заставляют двигаться предметы. Так одна старушка в прошлом году чуть не зашибла меня, упавшим с подоконника цветочным горшком. Ей очень хотелось показать мне паренька, который её ограбил и довёл до инфаркта. Не представляю, каково это, искренне говорю я. Это ещё что? Вот недавно я начал видеть бодохов, тяжело вздыхает он. Это предвестники смерти, они кружат над человеком, которого в скором времени ожидает гибель. Так было со Стиной? Верно. Хельвин расправляет сильные плечи и выпрямляется. Я пытался предупредить её, не раскрывая деталей, но девчонка восприняла всё в шутку. Думала, я подкатываю к ней таким образом. А потом я вспоминаю, как Бьорн выбежал из зала после игры. Потом-то увидел её призрак? Да? Да, и сразу понял, что девушка мертва. Так мы с тобой вместе очутились в лесу. Значит, ты пошёл туда за ней? Точно. Его голос звучит будто по-дружески. А ты потому что видела её во сне? Да. Я позволяю себе не смело улыбнуться, глядя ему в глаза. Кстати, если ты видишь предзнаменования смерти, как они? Бодыхи. Ага. Если ты их видишь, то что насчёт меня? Я провожу ладонью по воздуху возле своих плеч. Нет, ничего такого над тобой не витает. Его лицо озаряется ответной улыбкой. Ну ещё в первый день там возле школы, когда мы столкнулись, я был поражён. Этот туман, стелящийся вокруг тебя, такой я видел впервые. А потом, когда мы с тобой столкнулись в холле у раздевалок, я я ощутил идущий от тебя холод. Холод? Мурашки захватывают всё моё тело. Да. Бьон продвигается ближе, словно для того, чтобы убедиться в собственной правоте. Дело в том, что от призраков никогда не идёт холод. Он медленно поднимает руку, кладёт на моё плечо и ведёт вниз по руке до запястья. Если становится холодно, то это какое-то потустороннее зло. Сжимает пальцами моё запястье. Обычно таким холодом веет от нежити другого рода. От опасных живых мертвецов, восставших из могил и терроризирующих всё живое. от из заложных покойников, исполненных злобы и утративших человеческий облик, от возвращённых к жизни демонических сущностей, от вампиров, мертвых, русалок и прочих. Его пальцы скользят по моей ладони, обжигая теплом. А от тех, с кем нам суждено бороться по праву рождения. Моя рука выскальзывает из его руки и безвольно падает вниз. Бьёрн замирает, продолжая сверлить её взглядом. А может, такое быть из-за проклятья? С трудом удерживаясь на ватных ногах, бормочу я. Он поднимает на меня взгляд. Не знаю. В его глазах поблёскивают, отражая леющий свет луны. В этот момент они ещё красивее, чем были днём. В них хаос, приправленный огнём. Мне выпала карта смерти, хрипло произношу я, и мать Сары сказала, что кто-то наложил на меня проклятье. Анна Киваю. Не знаю, стоит ли воспринимать её слова всерьёз. Месяц назад я не верила ни в пророчества, ни в призраков, и ни в колдовство. Бьёрн стискивает зубы. Мой отец называет её сильным оракулом и иногда советуется с ней в том, что касается происходящих на территории округа дел. Значит, верить стоит, сникаю я. Значит, стоит попробовать разобраться во всём этом ны. Парень делает шаг и придвигается почти вплотную. «Если ты узнаешь, кто и зачем наслал на тебя это проклятие, мы живо вытрясем душу из этого мерзавца. Это я тебе обещаю». Моё сердце в груди вибрирует так сильно, что я начинаю переживать. Вдруг он это почувствует. «Спасибо». Чёрная магия строго запрещена в этих землях, и те, кто продолжают ею заниматься, получают суровое наказание. «Его губы так близко, что у меня не получается не смотреть на них». перед глазами плывёт. А ты, ты уже убивал кого-то? Я имею в виду нежить. Нет, я ещё не прошёл обряд посвящения, отвечает Бьёрн. Мои отец и дядя владеют знаниями, которые Хельвина передаёт из поколения в поколение, как правильно выслеживать врагов, кого и как убивать и даже как хоронить. Я обрету доступ к ним только после инициации. Это чистая формальность, ведь мои силы сейчас на пике. Но отец хочет, чтобы я сначала научился контролировать свои способности, а у меня с этим. Его пальцы нечаянно касаются моих, и у меня пересыхает в горле. Небольшие проблемы, я заметила. Улыбаюсь. Да, чем сильнее ярость, тем больше силы. Хельвин пожимает плечами. Представляешь, как трудно сдерживаться на игре, чтобы не разнести в щепки весь спортзал? Представляешь, как трудно сдерживаться, когда чувствуешь твоё тепло и запах твоего дезодоранта? Издевается мой внутренний голос. Иногда ты близок к этому. Поэтому и важна концентрация, — соглашается он. Нельзя раскрывать свою личность, а в охоте на нежить пригождается момент внезапности. Тебе я, кстати, тоже не имел права говорить о себе. Но сказал. Собственное дыхание отдаётся эхом у меня в голове. Ты умеешь быть настырный. Он лукаво усмехается. Уголки его губ ползут вверх. Нельзя так улыбаться. А ты не сдержанным, смущённо краснею я. Точно. Обычно мы открываемся только перед врагом в момент атаки или уж убедившись, что перед нами реальное зло. А, да, ещё, когда обращаемся за помощью. Это как в случае с оракулом. Наши пальцы снова соприкасаются. Теперь это точно не случайно. Так ты точно не пьёшь кровь? уточняю я. Мне хочется избежать молчания, ведь оно лишь приближает нас к неминуемому. Нет, что ты? Бьорн не отрывает от меня взгляда. Только откручиваю голыми руками головы и разрываю на части тела. В смысле, способен на это? Я ещё не пробовал себя в деле. Порыв ветра взметает мои волосы, и я неуклюже смеюсь. «Ты не пьёшь кровь, но ты машина для убийств». «Ясно». Подытоживаю я. «В следующий раз, когда у тебя загорятся глаза, постараюсь держаться подальше». «А ещё, если не похоронить меня в день смерти, я восстану вампиром». Игриво прищуриваясь, сообщает парень. Подозрительно похожа на флирт с его стороны. «Ох уж эта наследственность!» Кутаясь в пиджак, смеюсь я. «Мои плечи ходят в ходу на ум от холода. Ты замёрзла!» Спохватывается он. Пойдём к машине. Поправляя на мне пиджак, он указывает в сторону дороги. Да, действительно, соглашаюсь я. С минуту мы идём молча, погружённые в собственные мысли, а затем я решаюсь спросить: Так Ульли тоже охотник за нечестью? Нет, он мой двоюродный брат по матери. В нём не течёт кровь Хельвинов. Но он знает про тебя. Да, Ульрик в курсе. Бьёрн оборачивается и подхватывает меня под локоть, помогая обойти кочки. «Осторожнее!» «Вот так!» Мы тяжело дышим, встретившись взглядами, и парень тут же отпускает мою руку. «И что он об этом думает?» Спрашиваю я, когда мы продолжаем путь. «Что мне повезло, и что я кто-то вроде супергероя?» Ветви и камни хрустят под ногами, я останавливаюсь, чтобы бросить последний взгляд на тёмную реку, а затем, сделав глубокий вдох, спешу вслед за Хельвином. «А Лена?» — переступаю через корни деревьев. «Ты сказал ей?» Я едва не запинаюсь, но Бьёрн уже спешит на помощь. Вовремя подхватывает меня за талию и помогает устоять на ногах. «Ей ни к чему знать», — хмурится он, «и мы, мы не так уж близки». Я вижу, как радужки его глаз на мгновение затягиваются, желтизной и тут же гаснут, но и сердце больно толкается в груди. Ясно. Через минуту мы выходим к машине. А ты мне снился прошлой ночью, признаюсь я. Ты видела меня во сне? Бьёрн открывает мне дверцу. Я сажусь, и он аккуратно снимает с моих ног туфли. Да. Я дожидаюсь, когда он бросит мою обувь в багажник и сядет за руль. У тебя было длинное копьё, и ты вроде как охотился на оленя. Он заводит двигатель и поворачивается ко мне. Значит, ты действительно была в моём сне. Пожимает плечами. Только я тебя не видел. Но у тебя было копьё? Да, и я видел что-то очень страшное, какое-то древнее зло. Бьорнa поворачивается и трогает машину с места. И я пытался его убить.